Шумерский быт. Пиво, хлеб и чеснок. В 1992 году мы с моим приятелем Мэтью Фонтейном прибыли в Аризону, в Кэмп-Верде, где я должен был открывать и закрывать второй ежегодный Аризонский фестиваль чеснока. Это событие привлекло многое, Около пяти тысяч человек. Некоторые экспозиции демонстрировали, например, чесночный хлеб, и, может быть, вы этого не знали, чесночное пиво. Парень, демонстрировавший пиво, заявлял, что он первым в мире сварил чесночное пиво. А у меня не было особенного желания объяснять, Что она опоздал на 4000 лет. В соответствии с древними текстами пиво изобретение шумеров. Из дошедших до нас источников историкам ясно, что пиво играло важную роль в шумерском обществе. Его пили и мужчины, и женщины всех классов. В словарях шумера и аккада над составлением которых трудятся теперь ученые, Слово, обозначающее пиво, появляется в контекстах, связанных с медициной, ритуалами и мифами. Простое, подававшееся в гостинах розовое или ароматизированное благовониями, медовое, сладкое и чесночное пиво удостоилось упоминания в кодексе законов царя Хаммураци в XVIII столетии до нашей эры. Жестокое наказание налагалось на хозяина пивной, завышавшего цены, смерть через повешение, так же как на того, кто забывал известить власти о присутствии преступника в своем районе, экзекуция. Верховные жрецы, пойманные в таких сомнительных пивных, приговаривались к сожжению. Изучая шумерскую литературу, биоантрополог из Университетского музея в Пенсильвании Соломон Кац, президент компании Angkor Beer из Сан-Франциско и Фриц Мейтак решили исследовать текст гимна Нинками. Этот документ, датируемый около 1800 года до нашей эры, воспевает пивное божество шумеров. Текст этот известен из табличек, найденных в Ниппуре, Ларсе и Сипаре. Он был переведен Мегуэлем Сивиллом из Восточного института Чикагского университета. В 1964 году Кац и Мейтак возвращались к гимну снова и снова, прежде чем попытаться воспроизвести древний рецепт. Несколько раз они встречались с Сивилом, чтобы обсудить неясные или двусмысленные места. Отвечая на вопросы Сивил, уточнял значение шумерских слов, соответствующих словам мёд Вино, чеснок. Он сделал новый перевод гимна, который позволил Кацу и Мэйтагу воссоздать шумерское пиво. В процессе работы исследователи сделали интригующее открытие. Они обнаружили, что шумеры употребляли ячмень для приготовления хлеба и для приготовления пива когда создавался гим «Нинками». Пиво варилось из хлеба. «Бапир» — шумерский хлеб. Долго сохранялся, не черствее и не плесневее, поэтому и был источником сырья для пива. Кроме того, из упоминания пива и хлеба в шумерских и аккадских словарях следовало, что хлеб шел в пищу только в голодные времена. В сущности, хлеб пекли только для того, чтобы было удобно сохранять сырье для пивоварения. Все это поднимало интересный вопрос. Хлебом ли единым жив человек? Английский археолог-пивовар Джеймс депс Уверовал, что нет. В своей книге «Пиво в Библии» «Лондон, 1877» он писал. Я привожу доказательства, что пиво-варение было самым ранним ремеслом примитивного человека. В древние времена оно появилось раньше, чем гончарное. И уж, конечно, раньше, чем хлебопекарное дело. Если кто-то всерьез заинтересуется шумерским пивоварением и пивными ритуалами, я советую в первую очередь прочитать работу «Das Getwide im Alten Babylonien». Там детально приводится более 25 шумерских рецептов. Не совсем понятно, какую роль играл чеснок, при приготовлении хлеба и пива. Впрочем, как пряность, чеснок вводили в разные сорта пива, использовавшись для лечения болезней желудка, поносов, избыточного образования газов, и изжоги и пониженного тонуса. Может быть, некоторые из этих ранних сортов пива использовались лекарями для дезинфекции ран. Мы знаем определенно, что первыми начали применять чеснок шумеры. Растение само по себе использовали в медицинских целях против воспалений, заражений, паразитов, для того, чтобы восстановить жизненные силы. И, вероятно, можно сказать, что шумеры, а затем римляне, от которых произошли все итальянцы, оставили потомкам не только чесночное пиво, но вместе с ним и чесночный хлеб. Однако наиболее полно использовали замечательные свойства растения египтяне, греки и римляне.